Он сложил руки по швам и, бледнее от страха перед божеством, сказал «Там до вас, господин профессор, Рок пришел». Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил «Это интересно, только я занят». «А они говорят, что с казенной бумагой из Кремля...» «Рок с бумагой?» — редкое сочетание вымолвил Персиков и добавил «Ну-ка, давай-ка его сюда».